Глава 28. Опа. А что это у нас тут происходит? Ну здравствуй, Дмитрий. Дима привязан ногами к ножкам стула, руки за спиной, а во рту кляп. Не дёргается, не вырывается и взирает на меня, как любопытный хладнокровный варан. Маска доброжелательности и приветливости сорвана, а под ней психопат, который играл роль дружелюбного и все понимающего семейного доктора. Мы в одном из подвальных помещений моего офисного центра, среди стеллажей с коробками и стопками бумаг. Над головой раз в минуту моргает белая лампа. Дима неожиданно мячит и переводит взгляд мне за спину. Я оборачиваюсь. Здравствуйте. Из-за стеллажа выходит вихрастый пареньок в кожанке и джинсах и улыбается. Вот это да. А что это у вас тут происходит? Кажется, я его где-то видел. Он совершенно не удивлён связанным мужиком, что меня напрягает. Кто такой? Дима отчаянно мочит фыркает и в нетерпении подпрыгивает на стуле. Что? Резко вытягиваю из его слюнявого рта кляп. Это сын кабана, еле ворочает языком и причмокивает. Ну, знаешь, возмущённо охейт парень, то что мы его отца фамилия Кабанов, ещё не причина вешать на него прозвище. «И он для тебя, кто бы ты ни был, Роман Емельяныч, а я Илья Романыч. У меня ползут брови на лоб. Я этому придурочному пацану кулаком в нос дал, когда за Витой бегал. И он сын кабана, с которым я лишь шапочно знаком. У него сеть общепита заправок и несколько агентств недвижимости, если ничего не путаю. «Какого черта ты тут делаешь?» — задаю я резонный вопрос Илье, который смотрит на меня из-под лобья. Пришёл должок отдать. Меня к тебе твоя охрана не пустила, а я пошёл искать обходные пути. Илья перекатывается с пяток на носки. Нашёл слепую зону. Что? У камер видеонаблюдения есть слепые зоны? Снисходительно фыркает Илья. И у тебя тут их полно, этих слепых зон. Перелез через ограду, решил зайти с чёрного хода. Крадусь, прячусь по углам, а тут влетает чёрный минивэн, из которого вытаскивают его. Вскидываю руку на Диму. Я такой: "Опа, что за дела тут такие странные творятся?" Делаю передышку, обмозговываю дальнейший план. А тут твоя тачка с визгом тормозит, и из неё ты. Ну, пожимает плечами, и я за тобой. Дождался, когда ты своих псов отпустишь и очень увлекательно Цыжу сквозь зубы я. Но вопрос мой был не как ты сюда попал, а зачем ты тут? Хороший вопрос, да, не спорю. кивает и угрюмо замолкает, спрятав руки в карманы. Господи, я аж вспотел, тихо отзывается Дима. Когда ты успел с одним из отпрысков Кабаната схлеснуться? Если не ты ему втащишь, то это сделаю я, Илья скрепит зубами, засовывая в мычащий рот Димы слюнявый кляп и вновь разворачиваясь к наглому гостю, который не собирается уходить и смотрит на меня, будто я ему худший враг. И дело не в том, что я ударил его, Что-то из моего внимания ускользает. Да чтоб тебя, говори. Я не планировал, но так получилось, медленно проговаривает он слова. Я заинтересован в Вите. В голове пусто, а Дима позади всхрюкивает и мычит. Что, прости? И дай Вите развод, и оставь её в покое. Она заслуживает счастья и любви, а ты, окидывает меня презрительным взглядом, недостоин её. Сколько тебе лет? Задаю я тихий и удивленный вопрос. «А тебе?» Хмыкает и возвращает мне мой же вопрос. «Пятьдесят?» «Тридцать семь». Я теряюсь перед наглостью высокомерного щенка. А я бы дал даже шестьдесят. Дима неистовствует на стуле. То ли ржет, то ли ревет, непонятно. Ко мне заявился молодой любовник моей жены. «Какая нелепость!» Оговорюсь сразу. «Я...» вскидывает руку и скалится в улыбке. «У нас с Витой ничего не было, и познакомились мы после того, как она застукала тебя с секретаршей. Однако это не исключает того, что между нами все еще может быть». «Ее что, на малолеток потянуло?» — обескураженно шепчу я. «Не на малолеток». Встает ко мне вплотную и щурится, а на настоящих мужчин. «И у меня вопрос. Чем этот додик перед тобой провинился?» «Проваливай». Сжимаю кулаки и... и выдыхая через нос. Вот тебе и новость. Чернила на бракоразводных документах ещё не просохли, а возле Виты уже вьётся молодой и наглый кабанчик. Что он натворил? Это как-то связано с Витой. А Вита для тебя не поаккуратнее выбирай выражения. Илья улыбается. Она ведь тебя старше. А что-то тебя вопрос разницы в возрасте не волновал, когда ты натягивал секретаршу. Дима опять восторженно всхрапывает. «И мычит, довольный сценой. Если никто не знает, что Илья тут, то могу ли я его поучить уму-разуму с выбитыми зубами и сломенными пальцами? Мелкий наглый уродец, который решил у меня жену увезти? Чем провинился этот джентльмен?» Илья кивает на Диму. «Похищать людей — это преступление. Не твое дело. Если оно касается Виты, то очень даже меня касается». Ловка отскакивает и уворачивается от моего кулака. В этот раз ты меня в расплох не застанешь, чудак, на букву М. Хохотнув, скидывает в мою сторону руку. Я был таким же наглым, противным и пронырливым лягушонком в его возрасте. Ещё не мужчина, но уже и не мальчик, который потупит глазки и послушает старшего, не послушает, не отступит и рогом упрётся, чтобы докопаться до истины. А ты мне напоминаешь самого себя. «Да вот ничего подобного», — окидывает меня презрительным взглядом, «если доживу до твоих шестидесяти пяти». «Мне тридцать семь». «Старовато для Виты, ей тридцать три, охотник на малолеток, а тебе целых тридцать семь, дедуля. Уступи дорогу молодым, красивым, энергичным и...» — одергивает куртку и скалится в улыбке — «стильным». «Мода на мужиков за тридцать прошла». А после разворачивается к Диме и наносит по его носу чёткий и быстрый удар кулаком. Хруст мычания, и Дима голову запрокидывает. Это тебе, урод, за кабана. Хороший поставленный удар, без сомнений, нирешительности или мальчишеской неловкости. Он мой. Глухо рычу я в ответ, руки убрал. Что он натворил? Илья разворачивается ко мне на пятках и потеряет костяшки. Я имею право знать, С какого перепугу, обескураженно спрашиваю я. Я не уйду, не отстану, угрозы на меня не вызовеют должного эффекта. Илья улыбается ещё шире. Я работаю с людьми, и невероятно стрессоустойчив, поэтому я предлагаю тебе наиболее лёгкий путь. Сказать, что тут происходит. Я могу предположить, что что-то страшное, потому что рожа у тебя точно как у семидесятилетнего мафиозника, у которого убили правнука, и он восстал из мёртвых, чтобы Хватит, рявкуй я в бессилии. заткнись, ради бога, заткнись. Мне такими темпами скоро будет все 90. Вот я и предлагаю тебе. Он травил мою жену, облакачиваясь плечом о стеллаж и прикрывая лицо рукой. Он наш семейный доктор.